Глава 70. Джой и Рут. Январь 1961 года. Джой доедала тушеные яблоки, и тут, под отодвигаемым стулом отца, скрипнул линолеум. Ее голова дернулась одновременно с головой Марка. «Кто готов сознаться?» — у Гри встали на дыбы. «В чем сознаться?» Джой мысленно пробежалась по сегодняшнему дню и не вспомнила за собой ни одного проступка. Видимо, дело в Марке. Ее сочувствие было острым, но облегчение еще острее. Мама убрала в шкаф кетчуп и вышла из кухни в мастерскую, предугадав дальнейшее. Слово «среда» вам ни о чем не говорит? Среда. Джой думала, что всё обошлось, и Марк наверняка думал так же. Давно ли отец узнал? Неужели специально выждал время, чтобы они почувствовали себя в безопасности? В среду днём Марк занёс в мамину мастерскую коробку с камелиями, а на обратном пути остановился возле Джой, которая отдраивала от крови корыта в прачечной, остановился и спросил «Приветик, чем занимаешься?» «Вот так просто». словно у них обычный дом, словно они обычные брат и сестра. Наверное, подумала Джой, это от того, что мы теперь оба в одной лодке, оба ужасно боимся услышать скрип стула по линолеуму и крик «В комнату!» «Обычными делами», — ответила она, выпрямляясь. «Эм, хочешь завтра после урока Библии поехать вместе со мной домой к Фелисите? Марк быстро кивнул, его лицо оживилось, Затем поморщился. «Нет, не могу. Завтра я помогаю ему ремонтировать насос. Зато в следующий раз поеду, если не укачу в Дарвин». Оба рассмеялись, словно обычная семья. Марк стоял, прислонясь к стене, а Джоя ополаскивала корыто и рассказывала, как она пародировала мистера Джонса и мистера Фелисити, и как всё семейство дружно над этим смеялось, даже громче обычного Джой знала, что Марк очень хочет поехать к ним и тоже посмеяться над её пародиями. «Покажи мне», — попросил он. Она отложила тряпку, наставила на брата палец и голосом, удивительно похожим на голос отца, пробасила: «Кто ты? Я тебе скажу, кто ты, подлый мерзкий грешник, которому суждено гнить в аду, вот ты кто!» «Здорово получается», — со смехом заявил Марк. «Тебе надо стать актрисой, обязательно надо!» Джой вспыхнула от смущения, а Марк позвал. «Пойдём-ка со мной!» Он пересёк кухню и шагнул прямиком в большую комнату, без малейших колебаний. Джой проследовала за ним. «Смотри!» Брат открыл дверцу серванта. «С ума сошёл!» Прошептала Джой. «Не бойся! Папа на дальнем пастбище с больной коровой ждёт ветеринара. Зато мама у себя...» Нет. Она на пруду собирает кувшинки. Вернётся не скоро. а если вдруг вернётся, я что-нибудь придумаю. Сердце ёкнуло. После исчезновения Венди отец не разрешал никуда ходить в одиночку. Джой знала, что опасность кроется не только в таинственном похитителе. Сейчас кругом полно змей. Вдруг змея укусят маму, та упадёт и умрёт. Увязнет в грязи, как корова. Криков никто не услышит. Почему мама не взяла Джой? Та смотрела бы за змеями, пока мама склоняется у пруда, заносит над цветком мотыгу, погружает её в воду, рубит стебель и нежно подтягивает кувшинку к себе. Мама постарается как можно скорее нарезать 30-40 цветов и подогнать их к берегу, ловко и осторожно, чтобы не помялись. Она не станет следить за змеями, а те могут подкрасться и укусить ни о чём не подозревающего человека». «Будь рядом, Джой!» — она бы крикнула «Змея! Змея!» и спасла маме жизнь. «Броситься за мамой?» «Нет, глупо. К тому же сейчас Джой было хорошо здесь, с Марком. Он полез в недра серванта. Что там интересного?» Она присела рядом с братом, который достал непрозрачную бутылку с золотистым горлышком и помахал перед носом Джой. Та схватила бутылку, чтобы прочесть этикетку. «Олд Эбби». Крепкий абрикосовый ликёр. «Смотри», — сказал Марк, — «кто, по-твоему, это пьёт, мама или папа?» «Что?» Джои не верила собственным глазам. «У родителей есть ликёр?» «Думаю, папа», — продолжал брат. «Потому он такой. Потому он и делает то, что делает». «Может, ликёр подарила мисс Бойл?» Марк поднял брови. До этого он не додумался. «Возможно». Но бутылка распечатана и неполная. Кто-то её опустошает. Джою уставилась на бутылку. Родители и спиртное? Немыслимо. Они употребляли только чай и пассиону. Отец внушал детям, что алкоголь — напиток дьявола. Если же пьет пьёт отец, тогда это и вправду объясняет, почему он впадает в бешенство и не может себя контролировать. Хотя нет, отец прекрасно себя контролирует. Он наказывает их с Марком спокойно, обстоятельно. «Как ты нашёл бутылку?» «Просто нашёл, ясно?» Брат нахмурился. Она кивнула. «Все стены и полы в доме заражены тайнами. И если Марк обнаружил ещё одну, то джой не станет приставать, как да почему. Что будем делать?» «Попробуем», — он отвинтил крышку. «Нет, нельзя». «Можно», — возразил Марк, и поднял открытую бутылку. В ноздри ударил странный запах, напомнивший ей о чём-то. Но вот о чём? Что-то далёкое, щемящее и приятное. «Раз ему, то нам и подавно. Что он скажет? Мол, это грех, да? Ха!» Марк запрокинул голову и влил ликёр в рот. Как только едкая жидкость достигла горла, он начал кашлять и плеваться. «Фу, гадость ужасная!» Джой машинально отпрянула от ликерной слюны и ударилась плечом о сервант. Тот, хоть и сделанный из крепкой толстой древесины, угрожающе качнулся, звякнули стаканы, затем что-то хрустнуло. Джой открыла дверцу, и они уставились внутрь на свадебный подарок от родителей отца. Нежные матовые стаканы с золотым ободком. Стаканы, которые отец приносил из большой комнаты только на Рождество, причем делал это... с большой помпой. «Придите, все верующие!» Один из стаканов на верхней полке лежал разбитый. Джой осторожно достала крупный осколок с нарисованными золотыми виноградинами, посмотрела на остальные осколки, мелкие и острые. Опять хорьки. «Господи боже!» — Марк побелел. «Ладно, без паники, уберем тут мигом». Джой не знала, что хуже. тёмные, как кровь, ликёрные капли, быстро впитывающиеся в ковёр, очередное богохольство Марка или стакан, который они, нет, она, разбили. Дорожа Джоя начала вынимать один осколок за другим, правой рукой и складывать в левую, до чего острые и тонкие кусочки, как страшно об них порезаться, ещё страшнее, что сюда могут войти родители». Марк пытался промокнуть рукавом свитера ликёр на ковре, но лишь сильнее растирал пятна. Девочка разглядывала осколки в ладони. Эти стаканы всегда напоминали о пассионе и корзинах мисс Бойл. Не будет больше корзин. О песочных коржиках и пирожках, рождественском пироге, рождественский пирог. «Марк, это не он! Он не пьёт ликёр!» «Что?» «Думаешь, его пьёт мама?» Джой потянулась за маленьким осколком, а тот вдруг вонзился под ноготь указательного пальца, а ахнула и с пальца закапала кровь. «Беги за полотенцем!» — скомандовал Марк. «И щётку совком прихвати быстрее, пока родители не вернулись!» В своей комнате Джой обернула кровоточащий палец уголком старого полотенца, которым обычно вытирала кровь после порки, а в кухне достала из-под раковины щётку и совок — Марк смёл осколки и высыпал их в расстеленное на ковре полотенце. Она без подсказок свернула его и побежала к мусорному баку, забралась на верхнюю ступеньку и швырнула полотенце с осколками в адский портал. Повернулась. На дальнем пастбище в овраге разглядела крошечные фигурки — ветеринар и отец. Он вернётся скоро. Джой посмотрела в сторону пруда. Над высокой береговой линией как раз показалась голова мамы — Она будет дома минут через пятнадцать, а то и меньше, в зависимости от того, сколько кувшинок несёт. Джой припустила назад. Марк оттирал ковёр водой и содой. Он испуганно дёрнулся, но понял, что это Джой. Так, я передвинул остальные стаканы вперёд. К нам никогда не приходит больше двух или трёх гостей одновременно, а значит, если повезёт, отец ничего не заметит. До тех пор, пока мы оба не уйдём отсюда далеко-далеко, в Дарвин. Марк. Ободряюще улыбнулся, но Джой не сумела выдавить ответные улыбки, предупредила. «Мама возвращается». Брат закрыл дверцу серванта, оценил ковёр. Пятна почти не были видны, однако в воздухе витал ликёрный аромат. «Хорошо, мне надо переодеться и почистить зубы, избавиться от запаха. Не впускай её пока в эту комнату». Джой кивнула. «Что делать, если зазвонит телефон или мама захочет пройти к себе в спальню?» Они торопливо вышли, закрыли дверь. Марк бросил на ходу. «Никому не рассказываем никогда. Договорились?» «Конечно», — торопливо заверила Джой. «Никому, кроме Рут, понятное дело». Ей Джой рассказывала всё. Она побежала к задней двери, а Марк нырнул в ванную. Оставалось лишь надеяться на то, что запах и влажные пятна исчезнут раньше, чем кто-нибудь из родителей зайдёт в большую комнату, иначе конец». Джои услышала, как Марк вышел из ванной, крикнул «Порядок!» и заскочил к себе. «Что он сделает со свитером, который пропах ликёром?» «Прошу, Господи, прошу!» Она юркнула в свою комнату, раскрыла лежащую на столе Библию и бессмысленно уставилась на слова. И тут дверь распахнулась. Джои вздрогнула. «Откуда ты знаешь, что ликёр пьёт не отец?» спросил Марк. «Нет, я понимаю, маме живётся не сладко, но вряд ли она употребляет спиртное». а если бы употребляла, то не оставляла бы в шкафу на виду». Джой почти не обратила внимания на слова о маминой жизни. «Рождественские пироги». «Что?» «Мама добавляет ликёр в рождественские пироги. Так, положено по рецепту. Она зачеркнула ликёр в книге рецептов, но теперь я понюхала бутылку и поняла, что это. Каждый год мы готовим пироги, и перед тем, как положить в тесто сушёные фрукты, мама отсылает меня проверить, нет ли в курятнике свежих яиц». Когда я возвращаюсь, в комнате стоит странный запах, но я не успеваю про него спросить. Мама сразу говорит, она, мол, добавила в тесто побольше корицы и мускатного ореха. Я подозревала, что дело не в них, но не знала, на какие другие приправы думать. Это точно ликёр. «Ладно, тогда почему...» В кухне послышались шаги, и Марк произнёс совсем другим тоном. «Обсудим другие деяния двенадцати апостолов завтра. По дороге на урок Библии». Вошёл отец. глянул с подозрением, ткнул пальцем в Марка. Ты марш в хлев помогать Колину. Коровы не будут ждать твою светлость. Марк кивнул. Когда он шел к двери, отец хлестко ударил его по уху. Джой уткнулась взглядом в библию. А ты чем занимаешься? Язык Джой прилип к небу. Ты в курсе, который час? На этот вопрос не существовало верного ответа. Ты должна чистить картошку. Джои встала и отправилась в кухню. «Лучше б ты и правда был пьяницей, который выходит из себя, напившись ликёра. По крайней мере, я понимала бы причину». Вот что случилось в среду, и теперь отец ждал признания от неё или брата. «То есть среда никому из вас ни о чём не говорит?» Джои знала, что будет дальше. «Она вполне может сказать, это я разбила стакан». И спасти от наказания Марка, который пытался спасти её после побега Харьков. Только как объяснить, зачем она зашла в большую комнату и полезла в сервант? Никак. Отец отодвинул стул дальше от стола. Скрип резанул по ушам. Она тихонько задрожала, предчувствуя неизбежное. Воздух взорвался раскалённым. В комнату! Надежды рухнули. По телу пробежала волна ужаса. В спальне Джой разделась и села на кровать. Колени стиснуты, руки скрещены на груди, ладони обнимают плечи, где уже начали образовываться шрамы. Джой знала. Отец вновь сидит за столом, спокойно выдерживает паузу, чтобы дети ждали в страхе. Через минуту-другую линолеум скрипнул опять. «Прошу, Господи, прошу, не позволяй!» Она оборвала себя. Бог не собирается отвечать на её молитвы. Ему просто всё равно. Мама тоже не кинется на спасение. Будет сидеть в мастерской, окружённой лентами, цветами и венками для мёртвых. Отец зашёл к себе, затем в комнату Марка. Джой легла на кровать, накрыла голову подушкой. Это не заглушало ни криков, ни рыданий, но, по крайней мере, избавило от ощущения подслушивания. Когда грузные шаги протопали через кухню к её комнате, она быстро села, поправила подушку. При появлении отца опустила взгляд в пол, как было велено, как всегда. Рут закрыла глаза и отвернулась. Джой выла, словно дикий зверь, когда ремень опускался на голую кожу. Не пыталась сдерживать крик «Пусть мучитель знает, как это больно!» Воздух звенел от жара, несмотря на холод за окном, и хотя Джой лежала лицом вниз, она мысленно видела отца, как он тяжело дышит, шипит и монотонно считает, поднимая и опуская ремень вновь и вновь. Видела, как на его лбу проклёвываются красные рожки, как хлещет из стороны в сторону красный остроконечный хвост, вторя движением ремня». видела жёлтые клыки и чёрную пещеру рта. Она открывается шире, шире, оттуда выползает толстая серебристая змея, оборачивается вокруг отцовской шеи и груди, мурлычет, лижет его красную кожу. После восьмого взмаха ремня Джоя резко вскинула подбородок и извергла на покрывало тушёных угрей. «Прекрати!» — взревел отец, толкнув её обратно, лицом в вонючее месиво. Её вновь вырвало. Тогда он остановился. «Смотреть противно!» И вышел. Джой подняла голову, услышала, как он зовёт. «Гвен, иди сюда, сделай что-нибудь, её тошнит!» Джой вместе с мамой молча свернули покрывало. Затем Джой вытерла рот полотенцем и сделала пару глотков воды, которую принесла мама. Та положила руку ей на плечо и сказала, «Будьте осторожны оба». «Не расстраивайте его, пожалуйста. Ведите себя хорошо. Пожалуйста». За стеной тренькнула гитара, зазвучала песня «Ты мой солнечный свет». Позже Рут шепнула. «Всё будет хорошо. Вот увидишь». В ту ночь всё действительно было хорошо. Во сне. Джой прокралась в кухню, высыпала все таблетки от мигрени себе в ладонь, и спряталась за диваном посмотреть, что будет. Появился отец с налитыми кровью, выпученными глазами, с рогами на лбу, с дикой головной болью. Схватил пузырёк, перевернул. Пусто. Поднёс его ко рту, запрокинул голову, будто собрался пить. Ни одной таблетки не выпало. Отец громко застонал, яростно затряс пузырёк, затем рухнул на пол, пуская пену изо рта, и... умер. Джой выбралась из-за дивана, вернула таблетки в пузырёк, а пузырёк на место в шкаф, за упаковки с корицей и содой, легла в постель. Утром отца найдут в кухне, и все решат, что он не успел вовремя принять лекарство.